Глава 17. Шефская помощь. Фактически мы сделали дыру в волне. Обороняли только одну сторону. Десять метров вправо от цитадели и десять метров влево. Остальные твари проходили мимо, вообще не обращая на нас внимания. Мы израсходовали почти все ресурсы, еле вытащили рукопашников и готовы уходить в дурку, бросив бойцов на стене. Собственно, этим и надо было сейчас заниматься. Не знаю, как пойдет дальше, но сейчас мы не потеряли ни одного человека. Было немало раненых, просто жеваных, но батюшка столом уже трудился. Даже и Двига-сороконожка после такого использования дара приходила в себя. «Ничего, срастят ноги. А если срастят криво, то опять переломают и срастят, пока ровными не получится». До нашей цитадели реяло знамя. Разумеется, красное. Я бы скорее повесил черное, но меня бы не все поняли, да и красное — это тоже мое знамя. Разумеется, если бы сейчас цитадель взяли зараженный, то срывать знамя никто бы не стал. Так бы оно и реяло, но без нас, как память над могилой. Но сейчас это было красное знамя победы. Подошла броня. Две восьмидесятки и два Урала, тяжело загруженные, измазанные в кишках зараженных по самые водительские стекла. Вспрыгнули мужики, и король Артур побежал обниматься. Оказывается, полковник — это его сослуживец или одно чего-то там. Но неважно, началась разгрузка. Я так понял, что нам оказывают гуманитарную помощь. Грузили ящики с патронами, гранатометы, автоматы, утесы — все то, чего у нас на стабе отродясь не было. Пользуясь тем, что чернота открылась, они нам решили сгрузить железо. Не могу сказать, сколько там боекомплектов, но привезли кучу материалов. Привезли ножи, пилы, плоскогубцы, штангенциркули. Все новенькое, нержавеющее. Красота. Грузились танки, генераторы, красочные коробки. Два Урала полезностей. Наши что-то выгружали в ответ. Сыпанули соседям черного жемчуга. У нас-то красного полно, мы едим его на пределе возможностей. А черный у нас, кроме Насти и Лени, никто и не ест особо. Отсыпали что-то из этнического натурального хозяйства в бочках и мешках. Ко мне по наспех натянутым переходным мостиком карабкались несколько человек в добротной военной форме в сопровождении короля Артура. Метров за пять незнакомый мне вояка, шедший рядом с полковником, сказал Доброе, милое, крестные». Стою, ухмыляюсь. «Не очевидно, да? Ух, попадись мне этот старикашка еще раз!» Я бы ему за это ими оставшейся конечности поотрывал и глаз на поясницу пересадил, чтобы на жопу удобнее было натягивать. Кеваю! Я, мол, это как пить дать я. Незнакомый вояка продолжал. «Мы вам тут, думали, и богатство привезли, а вы нам жемчуга груду отгрузили. Что наши парни охренели?» Я пожал плечами. «Все мирское мне как-то по барабану». В разговор вступил полковник. Сейчас мы будем вас закрывать. Забирать никого не будем. Все очень плохо. Даже хуже, чем ты говорил. Уже везем. Подошел окровавленный силуэт святого отца. Перемацан кровью зараженных и своей. В такой бойне без ран не обошлось. Я спросил. Слышали, батюшка? Да, согласен. Просто чудо, что мы первую волну отбили. Вторая точно захлестнет. Нам только шапками осталось откидываться. К разговору подключился полковник Смежников. «Сейчас вам детей еще привезут в дурку. Мы их напополам поделили. Самых маленьких в танке, больших просто брать некуда. Сейчас такие твари пошли, БТР и бронемашины рвут. Факт. Наши не удержатся даже с броней. А что, своих детей...» «Получите через хрен знает сколько лет и взрослыми людьми ничего?» «Ничего. Пообщаться телефон есть. А мы не удержимся, всех потеряем, и не факт, что родители в живых останутся. Такого никто не ожидал. Даже представить себе не могли, что тут будет твориться. Это наш первый такой приход Орды. Ждите. Должны успеть. У вас там место есть в дурке?» Король Артур уверенно кивнул. «Место есть». Незнакомый мне вояка уверенно влез в разговор. «Не боюсь. Оскорблением привезем. Все нормально будет». Король Артур отдавал распоряжение. «Настя, Леня, помогите гражданским и давайте помогать и собираться. Следите за тварями, что здесь ошиваются. Вы последняя линия обороны». Он, конечно, загнул про гражданских. «У нас все хорошо обращаются с оружием. Наш кластер вообще богат на таланты. Пять, шесть, двенадцать, а то и больше умений у каждого». Бывают мирные, а бывают боевые. Негражданскими наш руководитель называет тех, кто превратился в настоящие машины смерти. Настя, Леня, Адольф Штирли, Цель Маринель со своим луком и стрелами, не подчиняющимися никаким законам физики. Деревянной стрелой лучница пробивает ствол чугунного орудия. Святой отец, приловчившийся шестопером ломать шею Рубера, вот кого он называет негражданский. Это все боевые умения Стикса. Вот представьте, вы собирали все необходимое в свою кладовую 10 лет. Все аккуратно складывали, вели градацию продуктов, что испортится, что не испортится. Подбирали самое лучшее, с самым большим сроком хранения, знали каждую консерву, каждую дату. Вами была лично обласкана каждая пачка спецрациона и банка тушенки. У нас нет консервов, у нас все сложнее». У нас каждая бочка, каждая кадушка с квашеной капустой, грибочки, ягоды сушеные и моченые, сало, копченое мясо, яйца в соломе, вода в бочках. Все может пропасть, скиснуть, забродить и протухнуть. А теперь стояла задача. За полчаса увеличить запасы продуктов вдвое и собрать с параны. Вонища! Первое, что приходит в голову, это вонь, но стресс такой, что все продолжают работать. Поблевал немного и опять за работу. Притащили бочку с водой, чтобы попить после рвоты все могли. Под стеной до самых рвов несколько слоев лежали зараженные. Многие из них валялись кусками с выпущенными кишками. Рукопашники уже проконтролировали и теперь разбрелись на периметр. Споровые мешки отрывались с мясом. Брали только самых крупных элитников, руберов и самую мелочь. Собирали только спораны и самые лучшие потенциально красные жемчужины. Детвора рвала зеленые фрукты с деревьев, искала и собирала все оставшиеся запасы продуктов. Дурка превратилась в склад продуктового магазина на очень нерусском рынке. Даже зерно в шелохе появилось. И как его потом буду готовить в замкнутом пространстве, непонятно. Вместо мешков завязывали рукава и горло рубашки, а затем насыпали зерную крупу. Тащили все. В пяти километрах стояла следующая волна твари. Никто никогда не поймет логику таких орд. В первой волне нас ударила только та часть, которая шла вперед. Если бы зараженные свернули вправо-влево, то нас бы уже не было. Фактически мы обороняли только одну фронтальную стену, да и стену, собственно, они у нас взяли. Мы отошли к цитадели. Вдалеке показались еще три «Урала», «Бензовоз» и «БТР». Достаточно шустро проехав по трупам зараженных, они не стали разгружаться, просто приткнулись к разным местам строений нашего штаба. Мужики пересели в «БТР» и укатили обратно. «Это шефская помощь», — пояснил мне один из вояк смежников, которого отправили мне помогать, и он работал рядом. Соседи, засучив рукава, помогали в нашей грязной работе. «У вас же тут ничего нет!» Всякого современного тут притащили, ну и бензинчика немного. Выкупать меня собрались. «Не без этого, но ты не переживай. Нам и так сказано было просто взять и отдать. Ты всем и так нормально помогаешь. Значит, у нас цивилизация будет. А что не разгружаем?» «А нафига! Нашествие пройдет, будете живы, вылезете из дурки и разгрузите. Крупняк, стволы, жратву мы вам разгрузили, а тут станки и всякая дрянь невкусная». Водилы у Уралы и к стенке поприжали, чтобы зараженные не перевернули. Понятно. Подкатили еще четыре Урала. Выгружали подростков и детей. Мой компаньон продолжал рассказывать. «Совсем маленьких детей с женщинами мы уже вывезли. Кое-кто остался, но мы оставили здесь, почитай только смертников. Тех, кто сможет уйти в броне, забрали. А сейчас поясамин обновляем. Подорвем, потом отстреляем быка и будем уходить». Здесь мы просто должны твари подержать. Кстати, ваш дурдом уже принят на вооружение. Он вздохнул и зло глянул в сторону стоящих вдали зараженных. Жалко. Мы раньше над вашей дуркой ржали от души, а теперь плакать хочется, когда твари вперед вырвутся и очередной караван с детьми рвут. Будем к следующему нашествию такие же, как у вас, рыть. Ну, что есть, то есть. Так что принимайте нашу молодежь. Держать твари мы будем уже на следующем рубеже. Там мы по-серьезному уже готовимся, окапываемся.